Егор выходил из министерства, где только что удачно подписал договоры, когда ему позвонил Карим. Вообще-то его звали Владислав Каримец, и был он его бывшим московским одноклассником, но друзья звали его Карим. Сказать, что Влад был близким другом Егора, нельзя, у него вообще близких друзей единицы, и некоторые из них люди весьма и весьма неординарные, мягко говоря, но с Владом они всегда поддерживали дружеские отношения. Точнее сказать, это Каримец, сколько его помнит Егор, старался с ним дружить и всячески укреплять и сохранять эту дружбу. Особенно, когда жизнь и, можно сказать, карьера Бармина сделала такой интересный зигзаг. «Привет, Егор!» – праздничным радостным тоном поздоровался Влад. «Привет, Карим!» – улыбнулся, заражаясь его настроением Егор. «Ты что такой веселый!» «Ну, во-первых, узнал от Костика, что ты в Москве, а во-вторых, умилый день рождения. Ты приглашённый, не можешь отказаться!» С милкой, любовницей Влада, Егор виделся пару раз. Как-то в ресторане они втроём обедали. В другой раз они с мужиками у неё в доме заседали, а она им накрывала-подавала, а после двоих из компании развозила по домам на своей машине. Про девушку Бармин все понял при первой же встрече, и, надо отдать должное, она совершенно не маскировалась под наивную розу в бутоне, которую посетила большая бескорыстная любовь, а вполне открыто высказывала свои жизненные позиции и ожидания, что, с его точки зрения, заслуживало уважения. Собственно, это дела и трудности Карима. Как человеку нравится, пусть так и живет, лишь бы другим не мешал. Вот только Иринку, жену Влада, Егору всегда было немного жаль. Она хорошая тетка, отличная мать и хозяйка, и выглядит прекрасно. И знает обо всех многочисленных леваках мужа, но почему-то терпит. Значит, это ее личные дела и трудности выбора. Но приходить к ним домой, когда Ирина искренне радуется ему и гостеприимно принимает, а после или до того встречаться где-нибудь с Владом в присутствии его любовниц Егору не нравилось. «Меня сегодня дел еще под завязку», — предпринял вялую попытку отказаться Бармин. «Не очень-то ему хотелось на этот день рождения. Да и представлял он, что там соберется компания исключительно нужных Владу людей». «Ну, не до ночи же!» — уговаривал Карим. «Придешь, когда освободишься, и никаких отговорок. Не виделись, черти сколько! Посидим, выпьем, отдохнешь, потанцуешь, девочек снимешь, если захочешь!» «Ай, ладно!» — решил Егор. «Отдохнуть-то не мешало бы. К тому же вылет у него только завтра вечером. Можно и потусить». А насчет выпить, так это к нему относилось весьма условно. Пил бармен очень мало, не больше пару-тройки стопок настоящей водки. И все об этом знали. И уж если приглашали к себе, то обязательно утруждались достать настоящую водку. Кстати, именно Егор познакомил большинство своих московских друзей с удивительной женщиной Марфой, известной травницей и целительницей, живущей в ста километрах от Москвы которая сама делала исключительную водку по старинным рецептам. И всем советовала следовать ее примеру, а не травиться химящей страшной. И уж, насколько Егор знал Влада, тот такой водочкой запасся, раз наметил зазвать друга. Ладно, сходит, посидит, пообщается. Поднимаясь по ступенькам на элитную галерку, Егор через стеклянные стены успел немного рассмотреть гостей Влада. Заметил несколько знакомых и отчего-то зацепился взглядом за незнакомую девушку. Что-то в ней показалось ему интригующим. Не разглядеть толком притушенный свет, да и сидит она, откинувшись на спинку дивана в полуоборота. Но уже вошел, услышал приветственные восклицания из-за стола, покивал, махнул ответно и, переводя взгляд на встречавших его Влада и Милку, на мгновение тормознул взглядом на заинтересовавшей девушке. И почувствовал, что его словно окатили холодной водой. Медсестричка, сан-инструктор, Верочка, та майская фронтовая Верочка, которую он так часто вспоминал и все поругивал себя, что не нашел. И она в этой компании? Вот с этим Виктором? Твою ж мать. Он быстро отвернулся, больше на нее не смотрел. Говорил дежурные фразы, преподнес букет и две песцовые шкурки, часть из тех, которые привез с собой во взяточном расчете и необходимости презентовать там, где деньги не берут. С Владом обнялись, ритуально похлопали друг друга по спинам, и Карим повел представлять друга гостям, с которыми тот не знаком. «Вера, подруга милый, представил он. А Егор отметил и заметил все сразу. И насколько она хороша сегодня, просто необыкновенно и даже румянец не потускнел на щеках. И как ей фантастически идет этот наряд, и эта шаль в тон глаз, делающая их еще ярче и выразительней. И стоимость ее наряда оценил, и фирму прикинул, и удивительную драгоценность на пальце, необычную и, ой, какую дорогую, на подделку не похоже. Подруга милая, значит. По цеху, видимо, зло подумалось ему. Простая хирургическая сестра, говоришь? Ах да, пардон, старше. Его накрыло яростью и обидой. Не только на нее, на себя. На то, что повелся тогда в мае как дурак. Совершенно честно принял ее за настоящую, чистую, искреннюю девушку, которая, к тому же, забывая себя, исполняет свой долг, как бы высокопарно это ни звучало. И радовался, что вот есть же еще такие девчонки, истинные, замечательные, сильные, красивые личности. И вот с этим Виктором, известным на всю Москву постаревшим плейбоем и бонвиваном, у которого с периодичностью раз в год меняются содержанки, и возраст их все меньше и меньше. Да, насколько Егор слышал, Виктор щедрый мужик и своим женщинам платит не скупясь. Но ему под 70, и поговаривают о его нескольких странных сексуальных наклонностях. И что, вот эта Верочка с ним? А на какие денежки она так одета? На зарплату медсестры, что ли? А этот перстень? Такую вещь Виктору этому не потянуть. Значит, был любовник побогаче? Или есть параллельно? Бармин дурел от своих злых, жалящих мыслей. От желания подойти к ней и высказать все это, а еще встряхнуть хорошенько и поинтересоваться, кого и зачем она играла в мае. Для чего? в поисках богатого покровителя. На такие мероприятия мужики не затем ездят, чтобы их ловили расчетливые охотницы. Он не сводил с нее взгляда, следил незаметно, продолжая слушать Влада, разговаривать с кем-то еще, есть, чувствуя в любом блюде привкус горечи разочарования. И на автомате подмечая детали, мелочи, например, что она только изображает, что пьет, поднося к рту бокал, а на самом деле только губы мочит. И все спрашивал себя, как же я мог так лохануться, так сильно ошибиться в человеке? Он тертый, хитрый, многомудрый мужик, считывающий безошибочно в душах. Его вообще без вариантов обмануть. Он мир по-другому, чем большинство людей, слышит, видит и чувствует. Совершенно непонятно, как он мог повестись на строгий и одновременно необычайно женственный образ. Роль, которую она разыгрывала перед ним, с какой-то только ей известной целью. Когда Вера с Милой пошли на танцпол, Бармин не удержался, поднялся с дивана и, держа в руках непонятно за каким чертом бокал с вином, которое пил крайне редко и уж не сегодня точно, двинулся к ажурной балюстраде, ограждающей балкон второго этажа, и нашел взглядом подружек внизу на танцполе. Зазвучала медленная мелодия. Он увидел, как Веру пригласил Виктор, а Милка, кивнув им, стала пробираться сквозь танцующие пары к остальным гостям. А она хорошо смотрится в танце и красиво двигается», — отметил про себя Бармин и, продолжая наблюдать за Верой, не заметил, как к нему подошла Мила. «Ты что, тут один?» — заботливой хозяйкой поинтересовалась она и проследила за его взглядом. «А, Верочкой заинтересовался», — усмехнулась Милка, понаблюдала какое-то время за танцующими и посоветовала. «Забудь, она тебе не подойдет». Ты в Москве редко бываешь, а она девушка занятая. У нее свой плотный личный график. Бармина просто порвало. Значит, плотный личный график. То есть не один Виктор ее окучивает. Имеются и другие папики. В этот момент музыка закончилась, и он увидел, как Виктор, деликатно придерживая даму под ручку, выводит ее из танзала на веранду. Ну, тут ушаночку-ту бармину сорвало. Практически напрочь. Он чувствовал себя, как тертый мошенник, обведенный вокруг пальца другим, гораздо более умелым профессионалом и потерявший все сбережения подчистую. И, главное, Егор не понимал, зачем, на кой ей понадобилось играть с ним в хорошую девочку. Он вспомнил, как пришел тем вечером в госпиталь. Весь день думал о ней, вспоминал, прикидывал, куда предложить ей пойти о чем поговорить, и даже словил бациллу романтизма и насобирал маленький символический букетик полевых цветов в духе исторической достоверности. Но давишний хирург Виктор Аркадьевич сказал, что Верочке пришлось сопровождать раненого в область, и она больше сюда не вернется. Сказал и посмотрел выжидающе, явно предполагая, что Егор попросит ее координаты, телефон или спросит о чем. Но Бармин постоял, думая, спрашивать или нет, и решил почему-то, что нет. А потому, что он на минуточку он живет и работает за полярным кругом. Хрен знает где. В диких и прекрасных местах. А девушка Вера, как он узнал от другой медсестрички из госпиталя, обитает в Москве. И что, летать в Москву и ухаживать? Или предложить сразу переехать к нему? Подумал и не спросил. Потом несколько раз за этот месяц его подмывало узнать у Кости Агапова ее координаты. Костя дружил с организаторами этого патриотического клуба, а у тех имелись списки всех, кто принимал участие в реконструкции, и девушку Веру он нашел бы за полчаса. Думал и вспоминал ее фантастические глаза, убойную улыбку и ямочку на щеке, и выбившиеся из прически тонкие светлые прятки. И не стал разыскивать. «Он слишком занятой человек, по-настоящему занятой. У него физически нет времени ни на какие ухаживания и разведения марлизона вокруг барышень. Но частенько вспоминал ее, немного корил себя за то, что не нашел. Ну, а вдруг сложилось бы что-то интересное? Хотя бы одна ночь? Ну вот, искать не понадобилось, сама нашлась. Так лучше бы и не находилась». «Ох, не зря ему так не хотелось идти на этот день рождения! Вот не хотелось же!» Еще некоторое время Егор поварился в своем тяжелом настроении, наблюдая за ней, а потом вдруг подошел и, прервав ее разговор с уже совсем захмелевшей Милкой, пригласил на танец, скорее приказал. «Идемте, Вера, потанцуем!» Достаточно строгим тоном заявил Бармин и протянул ей руку. «Иди, иди, Верончик, потанцуй!» Пьяненько радовалась Милка. «Ладно», — неохотно согласилась Вера, «скорее, чтобы отделаться от подруги». Снова заиграла медленная композиция, правда, пока не дошли до танцпола, отзвучала уже половина, но им было все равно. Они сейчас стали дуэлянтами, и оба это чувствовали. «Ну что, как поживает ваш раненый?» — холодно спросил Бармин, закружив ее в танце. «Значит, вы все-таки изволили меня узнать?» Усмехнулась невеселая девушка. Да, и предпочел не афишировать это в данной компании. Понятно. Неверно истолковала его ответ Верочка. И когда они сделали поворот, ответила. У Ивана все в полном порядке. Он полностью поправился. Это хорошо. Так же холодно сказал Егор и добавил. А я узнал, что тот выстрел оказался роковой случайностью. Каким-то образом в диск автомата попал боевой патрон. — Да уж, роковая случайность, — вторила ему холодностью Вера. Теперь настала очередь Егора неверно истолковать ее слова, услышав в них личностный подтекст, как той их встречи, так и этой. Танец закончился, они остановились. — Пожалуй, мы с вами простимся, — светски сообщила Вера. — Мне пора уезжать. — Пожалуй, провожу вас и вызову вам такси, — ответил ей по-светски Бармин. Вера молча кивнула и пошла за своей сумочкой и шалью. Нужно было еще предупредить Милу о своем отъезде. Егор двигался за ней. Проводил до выхода, отдал распоряжение охраннику вызвать такси и вышел вместе с ней на улицу. «Собственно, мне тоже здесь больше нечего делать». Как бы скучая, заметил он, повернулся к Верочке и предложил «Поедем ко мне, раз уж встретились». Она нарочито-медленно повернулась к нему и брезгливым тоном, чеканя каждое слово, ударила отповедью. Видите ли, Егор, я отношусь к себе с большим уважением и любовью. И доверить свое тело, безопасность и удовольствие человеку малознакомому, к тому же явно демонстрирующему полное неуважение к женщинам и ко мне, в частности, не то что не могу, а не позволю себе никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже близко подойти ко мне такой личности я не позволю. Думаю, у вас более чем предостаточно женщин, готовых исполнить любой ваш каприз. Обратитесь к ним за услугами. Подъехало такси. Вера, королевской походкой, высоко держа голову, подошла к машине и собралась открыть дверцу. Но Бармин, хоть и оказался совершенно ошарашен такой отповедью на наотмашь, но шустрости никогда не терял. Опередил, проявив галантность, Распахнул перед ней дверцу. «Знаете, Егор...» Уже собираясь садиться, вдруг остановилась она и выстрелила напоследок. «Уверена, что заниматься сексом с таким циником, как вы, невероятно скучно и совершенно неинтересно. Прощайте!» И села в машину. А Бармин захлопнул за ней дверцу, засунул руки в карманы брюк, стоял и смотрел вслед удаляющемуся такси. И вдруг запрокинул голову и расхохотался от души. Нет, он не дурак, как заподозрил было. И все его прекрасные навыки остались при нем. Он все правильно понял про эту девочку в тот первый раз. Как она его словесно отшлепала, а? И фразу-то как закрутила, завернула, сложно выстроила. Вот эдак он бы не осилил такое нагроможденное построение, да еще и сходу на одном дыхании. Бармин умел красиво и азартно говорить, увлекать людей, направлять их в нужное ему русло, но предварительно продумав, прикинув, что и как скажет. А чтобы вот так, Слету? И глазами своими синими возмущенно сверкнула, и щеки от гнева олели румянцем. И контрольный выстрел не забыла. И взглядом подкрепила, и чертики в нем пляшут, и ямочка на щеке обозначилась, так развеселилась от своих слов. И, между прочим, он только теперь врубился, что уехала-то она одна, и никакой Виктор ее не сопровождал, и даже проводить не удосужился. Нет, его никто не обманул, она настоящая. А то, что прикид дорогой и драгоценность серьезная на руке, так кто ему сказал, что она бедствующая медсестра? Может, она медик по призванию, а у нее богатые родители или муж? Нет, муж вряд ли, она явно не замужем. Это Бармен считывал с женщин в первую очередь. Ну, значит, родители. Но как же фатально они не поняли друг друга. Как могут два далеко не глупых человека так безнадежно друг друга не понять и не почувствовать? И что он действительно сегодня вел и держал себя, как законченный циник, неуважающий женщин? А, вполне может быть. Он иногда практикует холодно-циничный тон. В тех случаях, когда люди, вступающие с ним в контакт, малоприятны, беспардонны, требуется дистанцироваться или поставить на место. Ну, с этим-то Фика вот про девочку Веру, пора собрать максимально подробную информацию. И почувствовав, что снова загорелся интересом, и жизнь бурлит, и он орел, как ни крути, на хороших девочек реагирует. Бармин почти бегом вернулся назад, расспросить с пристрастием Влада и Милу. Ну, с пристрастием и не понадобилось. Оба уже пребывали в состоянии доброго такого опьянения, когда уже пошатывает с координацией трудности, и громкость повысилась в паре с куражом. Но головушку еще окончательно не снесло. А скажи-ка мне, Карим, подсев к другу, развалившемуся на диване, весело потребовал ответить Бармин. Ты давно знаешь Веру? Верочка-то, разулыбался пьяненько Влад. Ну, сколько, больше года, наверное. Скоро уже два будет. А ты что, заинтересовался нашей Верочкой? Подозрительно уставился на него Влад и пальчиком погрозил. Ты Верочку не обижай, она девочка хорошая. Она... Как его... Запутался в словах Каримец, но упорно пытался произнести. Анахро... Этот иизм. О, анахронизм. Вот. Из-за интеллигенции глубинки. «Правильная такая и недоступная. Королева!» «А ты пытался?» — поднапрягся немного Егор. «А то как же! Она же с Милкой живет в одной квартире. Это Милка так придумала. Ну, я подкатил и...» Пфф... Издал он звук, обозначающий облом желаний. «Она меня отшила. Заметь, словами. Я аж застыдился, как мальчишка. Представляешь?» И вздохнул тягостно. «Даже не припомню, когда так стыдился в последний раз. Ну, ты про нее лучше у Милки спроси. Они из одного города, к тому же подруги с детства. Она тебе про нее за милую душу все расскажет». «А ты не боишься такой ее разговорчивости?» Удивился Егор. «Не-а!» усмехнулся каремец И загадочно улыбнувшись, поделился житейской мудростью. «Знаешь, проститутку снимают не для секса как такового» а для того, чтобы она сразу ушла. А содержанок заводит как раз для секса, но при этом, чтобы она не грузила мужика вообще, не задавала вопросов, не имела к нему требований, претензий. Как только она начинает выяснять, когда ты приедешь, признаваться в любви, требовать жить вместе, она перестает быть содержанкой и становится любовницей. Тогда ее срочно надо бросать». Он сделал несколько больших глотков из бокала, который держал в руке, и продолжил. Из всех любовниц и содержанок, которые у меня были, Милка подходит мне лучше всех. Ты не думаешь, что она может рассказать кому угодно про кого угодно? Только спроси. Не потому, что она сплетница или дура. Ей просто наплевать на людей. Она умнейшая баба, четко знает свою цель и стремится к ней. Секс с ней именно такой, как я хочу. И она никогда не спросит, где ты был, когда придешь, когда тебя ждать. Никогда. И при этом, когда бы я ни приехал, днем или ночью, всегда готова к встрече со мной. Прибрана, одета, подкрашена. И всегда на готове мои любимые блюда и вино. И она меня абсолютно понимает и поддерживает. Она просто такая же, как я. К тому же карьеру делает в той сфере, где я далеко не последний человек. И даже если мы расстанемся, никогда ничего про меня никому не расскажет. Я ж говорю, умная она у меня. А что касается Верочки, то Милка тебе лишнего тоже не расскажет. Предложит спросить у нее самой. Так и случилось. Пьяненькая и от этого сильно разговорчивая Милка изложила Бармену всю биографию подруги в подробностях и особо красочно про ее проблемы. Но стоило ему затронуть тему личных отношений, Милка включила красный свет. «Верочку нашу постоянно влюбляются», — тягостно вздохнула она с неприкрытой завистью. «Но она, знаешь, такая строгая и очень закрытая. Вот дружишь с ней, дружишь, смеешься постоянно. Умеет шутить, юмор у нее классный, и вроде, кажется, все про нее знаешь. А как подумаешь, нифига. Она свои переживания в себе держит, это с детства у нее». «Ты знаешь, Егор, ты у нее сам спроси, если так ею заинтересовался. Но лучше другую девушку найди. Не обижай Веру. Ей и так в жизни досталось». «Почему то решила, что я ее обижу?» – не очень-то удивился Егор, но спросил скорее в виде поощрения за подобный рассказ, давая возможность высказаться опьяневшей даме. «Ой, да всему миру известно, какой ты бабник бесчеловечный, и что у тебя их тысячи было». Махнула на него рукой Милка и пояснила. «Нет, понятное дело, женщины сами на тебя гроздями вешаются. Выбирай любую. Бери, что хочешь, при твоей-то внешности, деньгах и должностях. Но знаешь, ты вот из них и бери, а Верку не трогай. Она хороший человек». На этом Милкина красноречие иссякла. Запив высказывание остатками вина из бокала, Милка тяжело поднялась, постояла, покачалась, но цель определила и двинулась к Милдружку Владу. Егор усмехнулся, наблюдая за ней. Посмотрел вокруг на остальных участников празднования, большая часть которых стремительно приближалась к состоянию, когда единственный доступный способ передвижения ползком. И, не предупреждая никого, вызвал такси и уехал. И улыбался всю дорогу своим мыслям. Проверочку хорошего человека. Утро было добрым в ровно противоположном издевательском смысле. Вера понимала, что ее трясут и орут что-то на ухо, и надо проснуться. Скорее всего, привезли тяжелого пациента. «Сейчас встану!» – отмахивалась она от назойливых рук и обещала в полном несознании «сейчас!» Ее разбудить это надо сильно постараться, очень сильно. Она всегда спала очень глубоким сном человека, хронически недосыпавшего годами и добиравшего сна в любых возможных условиях. Если Вера спала, то потревожить ее не могли ни крик, ни ор, ни музыка, ни телевизор, ни грохот чего-либо. Вообще мало что могло ее разбудить. Только точная установка самой себе, когда надо вставать. Врожденные внутренние часы, Ну и будильник. Видимо, про него вспомнил тот, кто так старательно ее тряс и кричал, и в ухо Верочки замычала корова. «Что?» — тут же села она на кровати, открыв глаза. «Вера!» — обрадовалась необычайно Милка и, бросив будильник на постель, схватила подругу за руки и принялась куда-то тащить. «Да не тащи ты меня, сама встану!» — проворчала Вера, пытаясь высвободиться из ее рук. «Что случилось?» «Владу плохо!» — прокричала Милка. — Я ору, ару, бужу тебя уже десять минут! — Не ори! — так строго и требовательно приказала Вера, что Милка тут же заткнулась. — Спокойно скажи, что с ним! И Верочка, быстро вскочив с кровати и слушая подругу, принялась спешно натягивать домашние легкие брючки и кофточку. Он задыхается и побледнел весь. Говорить не может. Вера прошла в угол, где была устроена небольшая гардеробная, отодвинула раздвижную дверку, достала оттуда пухлый медицинский саквояжик и быстро пошла в хозяйскую спальню. по пути спросив бегущую за ней Милку. — Ты-то как? Тоже, смотрю, зеленая. И амбре от тебя убойное. Да как? — махнула безнадежно рукой Милка. — Хреново. Голова сейчас взорвется. Вчера мы сильно перебрали. Половину не помню. — Ну я-то что? Владу совсем хреново. Да уж, господину Каримец и на самом деле было совсем хреново. Сердечный приступ на фоне сильнейшей алкогольной абстиненции. И это на первый взгляд. Неизвестно еще, что там с печенкой и поджелудочной. Хотя как раз известно и без диагностики. Плохо с внутренними органами. Сколько выпили и что именно? Спрашивать, как я понимаю, бесполезно. На всякий случай уточнила Вера. Смеешься, развела руками подруга. Кто ж там считал? Так, ладно, работала уже Верочка. Скажи, когда вы пить перестали? Ну, когда легли? Да час назад где-то, может и меньше. Сейчас около семи, а последние гости шестого уехали. Влад вроде вырубился сразу, а потом как начал стонать. Я проснулась, его растолкала, а он хрипит, стонет, кричит, что больно. Понятно, кивнула Вера и пояснила ситуацию. По-хорошему надо скорую вызвать, плохо ему совсем. Но сначала необходимо сердечный приступ снять, а там решим, скорая или своими силами справимся. Хорошо сказать, снять приступ сделать сложнее. При таком тяжелейшем алкогольном опьянении большинство сердечных препаратов могут привести ровно к обратному эффекту, то есть к летальному. Проще говоря, не монтируются они с алкоголем. Можно и помереть. Вот и выдумывай, что делать. Вера провозилась с Владом полчаса, пока его не начало постепенно отпускать. Он чуть порозовел, перестал задыхаться, смог говорить. Острая боль отпустила, но общее состояние было еще очень тяжелым. «Вот не зря же я собственного медика в доме держу и денег за квартиру не беру», — попытался пошутить Влад. «Понятно», — не поддержала шутки Вера и поинтересовалась. «То есть алкоголь не меняет вашей сути?» Нет. — серьезно ответил Каримец. — Только физическое состояние. — А что ты от меня хочешь? Благороднее я не умею. — Да, боже упаси, и так хорошо! — поспешила уверить Вера и спросила. — Ну что, скорую вызывать или сами будем справляться? — В больницу заберут? — выяснял возможные варианты развития событий Влад. «Обязательно, — принялась объяснять Вера, — у вас сердечный приступ на фоне тяжелейшего алкогольного отравления. И первая помощь — это промывание желудка, а по-хорошему и кишечника. А потом уже и медикаментозная детоксикация. У меня сегодня вечером важная встреча. Мне надо быть в форме. Ну, из больницы вас отпустят, если вы захотите. Это же ваше здоровье. А ты можешь сейчас помочь?» «Могу». Снова подтвердила она. Только промывать желудок все равно придется. А это совсем не симпатичное зрелище и ужасное ощущение. А потом инъекции сделать и главное капельницу поставить. Выдержите? Тогда приступай, а то я сейчас подохну. И потребовал, и попросил он одновременно. И она приступила. Промывала желудок с помощью чашки Петри, ибо проглотить необходимое количество жидкости пациент оказался просто не в состоянии. Ему промыли в несколько заходов желудок. Такая же процедура досталась и подруге Мили, после чего зеленую обессиленную подругу-страдалицу Вера отправила в ближайшую аптеку за системой для капельницы и некоторыми препаратами. Пока несчастная ковыляла туда обратно, а Влад спал обессиленной, сварила целебной каши. Старинный семейный рецепт именно от такой болезни. Милки по блату досталась тоже парочка инъекций, после которых, наевшись целительной каши, она спала, закутавшись в плед и свернувшись калачиком, как обиженный ребенок. А с другой стороны кровати лежал Влад под капельницей и разговаривал с сидевшей рядом на стуле Верой. — Я, знаешь, сильно как-то труханул, — признался он несколько удивленно. — Еще так сердце не прихватывало ни разу. Побаливало, бывало. «Ну, когда переберешь, да еще накуришься, я, как выпью, всегда курю». «Думаю, это не только сердце», — разъяснила Вера. «Вы же все прекрасно знаете и понимаете про неправильное питание, алкоголь, нервы и ночной образ жизни. Я бы настоятельно советовала вам обязательно сходить в хорошую клинику, сдать все анализы и пройти специальные исследования, чтобы проверить здоровье. А я вам и так по хабитусу скажу» что у вас поджелудочная, сильно угнетенная, и печень увеличена и в тяжелом состоянии, да и гастрит уже во весь фронт. «Почему, скажешь?» «Хабитус», — повторила она, «это диагностирование по внешнему виду человека. Ну, когда доктор может по внешнему виду понять, чем человек болеет». А — -а -а, кивнул он и заинтересованно принялся расспрашивать. «То есть ты у меня диагностируешь поджелудочную и печень?» «А как вы думали?» — строго спросила она, как училка у нерадивого ученика, и тут же перешла на спокойный тон. — Пожалуй, не стану разглагольствовать про здоровый образ жизни. Вы большой мальчик, сами все прекрасно знаете. — Да уж, — безнадежно вздохнул Владислав Игоревич и кивнул на капельницу. — Это надолго? — Минут на сорок, может, час, смотря как ваше самочувствие. Они с ним с самого первого дня знакомства так общались. Он Верочке сразу на «ты», да еще и с подъездом приставал в легкую пару раз, намекал. Но она ему очень четко объяснила реальность и свое отношение к его эротическим фантазиям. А к нему неизменно обращалась на «вы», хоть он несколько раз и просил ее не выкать. Своим, мол, люди. Своим он Вере не был, и дистанцию она выстраивала намеренно. Кто ж знал, что придется наблюдать его коленопреклоненное общение с унитазом и засовывать страждущему в горло наконечник от клизма. А это, знаете ли, несколько интимной история и как-то все же сближает. Ну, коли уж вам все равно лежать, решила она, раз уж сблизили обстоятельства, соблюсти свой шкурный интерес. Расскажите мне об этом Бармине. Вы его давно знаете? — Очень не советую, — скривился недовольно Влад. — Что именно не советуете? — приподняла вопросительно бровку она. — Увлекаться Егором. Все-таки я к тебе хорошо отношусь. Ты у меня, можно сказать, личный доктор. А он альфа-самец первостатейный. И баб у него, как у дураков-антиков. Он таких девочек, как ты, ест три раза в день. На завтрак, обед и ужин. И тут же забывает, как их зовут. Что, все так плохо? А ты-то как думаешь? Вообще-то он меня заинтересовал несколько с другой стороны. Как личность, суховато пояснила Верочка. Мне он показался очень неординарным человеком. Двуликим, что ли? — Это да, — улыбнулся интригующий каримец. — Загадочности в нем дофига, сверх всякой меры. Егор настолько неординарный, что таких, пожалуй, больше в мире и не найдешь. Один такой, и ликов у него не два, а побольше будет. — И вы его давно знаете? — подталкивала Вера собеседника к рассказу. С первого класса, и усмехнулся саркастически. Он про тебя тоже спрашивал. Что спрашивал? Удивилась Вера. Да все, заинтересовала ты его? Надеюсь, вы ему объяснили, что я засушенная ему же ненавистница, которая интересует только работа. Холодным тоном произнесла она. Ну, примерно так я ему и сказал, усмехнулся Влад. Он ваш одноклассник? «Да, учились до третьего класса вместе, до десяти лет. Потом он уехал из Москвы». Влад посмотрел на капельницу, перевел взгляд за окно, погрузился в свои далекие воспоминания, улыбнулся. «Егор — человек уникальный, единственный в своем роде. По крайней мере, я таких больше не слышал. Странным образом ему никогда не нужна была власть над людьми ни в каком виде». Он не стремился к ней, не пытался завоевать авторитет даже самой важной подростковой в компании мальчишек. И ни в какой другой компании или любом коллективе. И это единственный человек, которому власть всегда вручали, даже совали люди и еще уговаривали взять и встать над ними. Парадокс.